Портрет своей пылающей душой, своими бурными страстями, ожжённый севером и жвами, она является порой и мимо всех условий света стремится до утраты сил, как беззаконная комета в кругу расчисленным светил.